Глава четвертая. Даша. По дороге домой, не изменяя своим традициям, захожу в зоопитомник, чтобы потискать миленьких зверушек. Говорят, животные чувствуют магическую силу и боятся ведьм, как огня. Но со мной такого не происходит. Напротив, пушистые комочки с ушками ласково трутся мои руки и облизывают пальцы громко мурлыча. Я люблю всяких животных, но к котикам у меня особая любовь. Лаская их нежную шорстку тело наполняется положительными эмоциями, и от этого растраченная энергия восполняется. Работники уже хорошо меня знают и разрешают находиться в питомнике сколько угодно, говоря, что после общения со мной животные становятся послушными, весело играют и едят с аппетитом свой корм. «Здравствуй, Дашенька!» — расплывается в улыбке светловолосый парень, который однажды приглашал меня на свидание но я отказалась, будучи полностью погружённая в учёбу. Теперь я бы, наверное, согласилась, но Елисей больше не делает попыток поухаживать за мной. — Здравствуй. — Как тут ваши питомцы? — О, всё хорошо. Только заскучали без тебя. Особенно Авалон. Смотрит на дверь жалобно мяукает. — Авалон — это очень красивый и своенравный кот египетской породы. Я бы забрала его себе, но животным нужен постоянный уход, а я собираюсь сутками пропадать в больнице и понимаю, что не имею права обрекать питомца на вечное одиночество. Беру пятнистого красавчика на руки, и тот утыкается своим носиком мне в шею, подтверждая слова Елисея, касаемо тоски по мне. Говорят, кошки видят больше, чем любые другие животные, и уж тем более люди. А еще они способны отгонять злых духов из помещения, где обитают. Интересно, сможет ли Авалон прогнать демона, если тот снова заявится ко мне? Соблазн проверить это огромен, но я все же решаю не подвергать котика такой опасности. Лучше зайду в лавку к Зири и прикуплю парочку атрибутов, чтобы опечатать территорию от непрошенных гостей. Конечно, в таком случае ко мне в гости не сможет прийти Даяна с самаэлем но они и так этого не делают, потому что Максим строго следит за безопасностью своей женщины и сына. Даш, я тут подумал. Чешет затылок Елисей, и его щеки от смущения заливаются румянцем. Если ты свободна на выходных, то мы могли бы сходить куда-нибудь. В кино, например, или цирк. Но если ты занята, то я... Я не занята. Дай ручку и листок бумаги. Напишу свой номер. Лицо парня озаряется счастьем, и он спешит отыскать все необходимое на своем рабочем месте, пока я чешу валона за ушком, приводя свое эмоциональное состояние в норму. Что же все-таки произошло? Кто этот Денис? И за что он так жестоко поступил со мной? А Клавдия? Это ведь не было плодом моего воображения, потому что на руке чуть ниже локтя остались следы от ее пальцев. Я обязательно позвоню. С улыбкой говорит парень, сжимая в руках листок с номером телефона, как нечто весьма ценное. И что тут скрывать? Мне это безумно приятно. Ладно, мне пора. Завтра на работу, нужно хорошенько выспаться. Целую Авалона в макушку и возвращаю его на место, от отчего кот недовольно фырчит, но гогатки не выпускает, покорно принимая свою участь. Дома меня встречает пустая квартира и уже приевшийся запах восточных пряностей. Быстро скидываю обувь, достаю приобретенные у Зиры защитные амулеты и раскладываю по углам маленькие мешочки с заговоренными травами. Из-за контроля департамента лавка Зиры терпит убытки. И там сейчас сложно найти что-то на самом деле сильное и стоящее. Но женщина заверила меня, что с нечистью низших видов это поможет справиться. Какого вида мой демон? И сунется ли он ко мне еще когда-нибудь, я не знаю. Но сидеть сложа руки не могу, потому что элементарно боюсь повторения. К тому же это странная ситуация в больнице. Я ведь чувствовала эмоции этой женщины, они не были поддельными ей. Запах смертельной болезни на ней ощущался очень четко. Такая неприятная примесь гнили и плесени. Такое бывает, когда на человека воздействовали магически при помощи черной магии. Но ведьм, обладающих такой силой, практически не осталось. А те, кто еще жив, находятся под четким контролем департамента и вряд ли станут так рисковать. Забираюсь в кровать с ногами прихватив с собой конспекты, чтобы завтра не возникло ни единой возможности упасть в грязь лицом. Но телефонный звонок отвлекает меня от занятий. «Привет, подруга! Не отвлекаю?» спрашивает Даяна, и я не сдерживаю улыбку, услышав в трубке помимо голоса девушки еще и бормотания Самоэля. «Привет, мои дорогие! Нет, не отвлекаешь, я сейчас дома». «Как это дома? Что случилось?» «Все нормально, во всяком случае, пока что». Меня сегодня чуть не выперли из больницы. Выдыхаю, снова вспоминая утренний кошмар. — За что? Ты пришла и вылечила за полчаса всех больных? И лишила работы весь медперсонал? — шутит демоница, желая, видимо, таким образом немного поднять мне настроение. — Нет, конечно, но... — Даша, надеюсь, ты не пошла на поводу у своего доброго сердечка и не нарушила предписанные правила? — понижает голос и говорит уже практически шепотом. — Нет, я просто... просто не совсем понимаю, что происходит какая-то чертовщина. — Так, без паники. Я главный эксперт по чертовщине, поэтому выкладывай, в чем дело. Тоном гроссмейстера говорит подруга. — Елена, возьмите, пожалуйста, Самаэля, у меня важный разговор. — кричит, подзывая домработницу. — Все, я все во внимании. — Да я, собственно, не знаю, что рассказывать-то. Утром я пришла в больницу и общалась там с людьми, которых в данном месте быть попросту не могло. — Не понимаю. Женщина попросила помочь ее умирающей дочери при помощи моего дара. А врач сказал мне, что она не в себе, и ее дочь умерла два года назад. А потом... Замолкая на мгновение, решив, что информация о страстных объятиях в больничном коридоре тут будет лишней. — А потом что? А потом выяснилось, что врача с таким именем в больнице нет, как, в принципе, и пациентки, но я видела их, разговаривала с ними, ощущала запах предстоящей смерти. А на моих руках остались синяки от того, как сильно сжимала мою кожу своими пальцами эта Клавдия. К тому же очень пугает то, что этой женщине откуда-то известно про мои магические способности. Не знаю, что и думать теперь. Я, конечно, догадываюсь, что ты вряд ли послушаешь моего совета, но все же скажу, что тебе лучше оставить эту затею. Максим говорит, что участились случаи кровавых обрядов и жертвоприношений. Сейчас в департаменте творится хаос. И думаю, существам, отличным от людей, лучше сидеть тихо и не высовываться. Помнится, я тоже просила тебя быть осторожной и не торговать своим телом. Но ты ради своей мечты не пошла на поводу своего страха. Ну, во-первых, страха у меня не было. А во-вторых, я нисколько об этом не жалею, потому что сейчас очень счастлива. Я тоже хочу быть счастливой, Дая. Помогать людям — это мое истинное предназначение. И без этого я чахну, затухаю. Я понимаю, Даш, и всегда поддержу тебя. Просто будь осторожна. Если заметишь что-то странное, сразу звони мне или Максиму. Спасибо. Поцелуй от меня, Самуэля. Ладно, пока-пока. Откладываю телефон в сторону и вытягиваюсь на кровати, закрыв глаза. Мысли в голову лезут разные, но думать о плохом не стоит. По сути, ничего страшного не произошло. Ну, не считая того, что мой начальник с первых минут общения со мной решил, что я чокнутая, ну или бессовестная лгунья, хотя таковой я никогда не была. Ещё этот Денис... Будто мне проблем с демоном было мало и так кажется что кусок моей жизни нещадно вырвана из памяти, будто со мной происходило что то очень важное но я от чего то не могу вспомнить что постоянно возвращаясь лишь к своим эротическим снам которые спустя полтора года возобновились и не могу сказать рада я этому или нет возвращаясь к денису как не стараюсь не могу выбросить его из головы мужчина нереально красив И сексуален. Но энергетика какая-то непонятная, обжигающая, и это сбивает с толку, но я обязательно докопаюсь до истины. Завтра же поспрашиваю молодых медсестричек, не знакомы ли они с высоким красавчиком атлетического телосложения, который разгуливает по больнице и выдает себя за врача.